«Двадцать шесть. Отторжение». «Догнал, как пить догнал!» Радостно закричал АП и, управляя джойстиком, направил свое инвалидное кресло к ним. «Ты откуда заправился? Откуда заряд? дали электричество». Удивленно спросил Руслан, видя, что старик управляет моторами. «Черт, с два! Но я дока. Не зря же работал с аккумуляторами. Правда, я их разбирал. Привет, красавица!» сказал он Татьяне и, подъехав к ней, обнял за талию. «Да ты, дед, погляжу, и сам подзарядился бодрости. смущенно сказала Татьяна и подвела поближе Веру. «Моя дочь». «Откуда? Когда успела? Что я пропустил?» Старик вытянулся и посмотрел в открытые глаза девочки. «Вера осталась одна, она с нами». «Ты не сказал, откуда заправка, ведь все вышло из строя». Ещё раз спросил Руслан, и присев, стал смотреть аккумулятор. Эти дохлети ни черта не понимают в коробочках. Те проныры, что стояли на баррикаде, пропустили меня. Кто я для них? Так, коллега. К вечеру был у себя. но и бардак же там творится, и... «Ты знаешь, на кухне даже компот остался, правда, чуть подкис, но я напился вдоволь, а после спустился в ремонтную. Она у нас на первом этаже, в самом конце коридора, там ремонтируют такую технику, как у меня. Думаю, чем чёрт не шутит, может, есть годный? И ведь нашёл. И не один, а вот ещё запасной». «Электричества нет, но я могу гонять на своей тачке не хуже, чем на машине. Один раз уматывал ноги, вернее, улепетывал. Там придурки с флагами, они вас не ссапали? Вот кретины, хотели, чтобы я с ними орал. За кого они меня принимают?» «Я рада, что ты целый, даже сытый, а то у нас не густо». «Эш, что вы без меня делали? Натя. А А.П. полез в боковой карман коляски и достал оттуда пачку сушек. «Что еще надо, чтобы вспомнить сладкую жизнь?» «Вы чудо!» — сказала Татьяна и, открыв пачку, протянула ее вере. «Держи, четыре штуки каждому». «Я не думал, старик, что встречу тебя. Рад». «Да мне как-то с вами сподручней, и, может, мы все же найдем ваше сокровище». «Какое?» — спросила девочка. «Ты ей не сказала?» Татьяна пожала плечами. «Секретничаем, так негоже». В общем, деткой там есть тайное место, и путь к нему знает только она, Я мама. Поэтому слушайся ее. И что ждем? Поехали? Ты нашел свою жену? Поинтересовался Руслан. Жено! Да, ты ведь поехал к ней и хотел узнать, как она. Говорил, что не встает. Все нормально или... последнее время все не так. Все. Ты сказал что я играл, не работал, а ты, старик, ткнул пальцем в Татьяну. То весь мир иллюзорный. Я ведь не в обиде, вы не виновата в этом. Но то, что там было... А Пэ кивнул в сторону, откуда приехал. Еще хуже. Я думал, что моя старуха умерла, она ведь без сиделки ничего сделать не могла. Но, оказывается, ее нет. Что? Удивился Руслан. «Как так нет? Куда подевалась?» «Умерла?» — спросила Татьяна. «Нет, ее не было. Она давно уже откинула копыта обхитрила меня, старая ведьма, и в завещании прописала оставить после себя проекцию. Я ведь ее любил, даже несмотря на то, что она натворила с этим Бирюковым». «Я что-то не пойму, она у тебя была, после умерла, и ты не знал об этом?» Поинтересовался Руслан и, развернув кресло старика, покатил его в сторону пешеходной зоны. «Знал, но забыл. этот док постарался сделать. Я этого козла нашел и чуть было не раздавил. Он все выложил. Говорю, куда мою жену подевал. А он верещит и говорит, что ее давно нет». Вот тогда он всё рассказал. В общем, умерла моя жена ещё несколько лет назад. Жалко. Я с ней часами мог говорить, и она неплохо в шахматы играла. Даже пару раз обыгрывала меня. Когда Зоя скончалась, сердце стало не к чёрту. «А что вы хотели?» Целыми днями лежит и Иохает. Я был расстроен, ужасно расстроен. Вот док воспользовался её завещанием и на кровать, где она всегда лежала, поместил проекцию. Он меня обманул. А я как дурак поверил. Приходил каждый день и разговаривал с тенью. Дурак я. А вы настоящие или тоже того? Настоящие, сказала Вера. Давайте я вас повезу. Приплясывайте. Там есть планка, остановись на неё и поехали. Вера так и сделала. Старик, чуть наклонив ручку джойстика вперед, покатил по ровной дорожке. «С каждым днем я все больше узнаю о нашем мире. Что еще он скрывает?» Спросил Руслану Татьяны. «Мне как-то уже самой не по себе». «Тебе плохо?» Спросил он и, достав бутылку с водой, протянул ее Татьяне. «Еще вечером начала болеть голова. Раньше такого не было» особенно вот тут». «Где?» Старик резко остановил коляску и, развернувшись, посмотрел на Татьяну. «Где болит?» «Здесь. Пройдет. Это, наверное, от голода. Сколько мы уже не ели? Неделю или больше?» «Моя старуха? Я же вам говорил, что она в молодости ставила чипы в ваши глупые головы. Она была в этом деле еще тот специалист. Многому научился у нее». «Вот говорила, что чипы, вернее, не сами чипы, а нервы, могут отторгаться, и тогда возникает ложное состояние мигрени. Это плохо. Очень плохо». «Почему?» – поинтересовалась Вера и прикоснулась к своему уху, за которым был вшит чип. «Если верить старухе, мигрень – это симптом отмирания искусственных нервов. В самом мозгу нет нервов, которые бы говорили, что вам больно. А вот сосуды – те, да, могут». «И что это значит?» «Похоже, теперь ты у нас док на эту тему. Поясни». «Самый простой и верный путь – это изъять чип». «Нет», – вскрикнула Татьяна. «Пройдет, он мне нужен». Я ведь не предлагаю это сделать, хотя могу. Ничего сложного в этом нет. Но терпеть боль не советую, хуже будет. Читал у старухи книги. Люди сходили с ума и прощались жизнью от непрерывной боли. Мигрень по сравнению с этим цветочки. Она приходит и уходит. А вот если нейрочипи начнут хандрить, то все. Это навсегда. Ладно, старик, мы тебя услышали. Прошу, больше не пугай нас. — сказал Руслан и, взяв Татьяну за руку, постарался ее успокоить. — Это, наверное, от нехватки еды. На, у меня еще две сушки остались, ешь. Тебе сейчас надо. — Спасибо. А что если я бы прав, и искусственные нервы начали разрушаться? — Но ведь раньше такого не было. Ты снимал очки и ничего. — Да, но я делала ненадолго. Час-два, максимум полдня и не больше. А ты как себя чувствуешь? Голова не болит? Нормально. Я же говорю это от голода. К вечеру придем на твою базу и все восстановится. Вот видишь. Но с каждым часом Татьяна чувствовала себя все хуже и хуже. Один раз упала и забилась в судорогах. Вера испугалась, сжимала ладони своей новой мамы, а Руслан, расходуя воду, лил ей на лицо. Чеп, коротко сказал старик. Прекрати так говорить, это голодный уморок. Ещё раз сказал А.П. Нужно его изъять, иначе её тыква перегорит. Я тебе сейчас чем-нибудь стукну. Разозлился Руслан. Как знаешь. Но если хочешь, чтобы она жила, в следующий раз, когда будет приступ, надо его вынуть. Ты понимаешь, что для неё это жизнь? Она ведь дизайнер 3D-проекций. Вера достала платок и, смочив его, стала протирать Татьяне шею. «С ней все будет хорошо, я знаю», — сказала девочка и, нагнувшись, что-то тихо зашептала. «Чип», — опять сказал старик. «Я не сумасшедший, не смотри на меня так, словно я сбежал из психушки. Но я предупредил, минут через десять пройдет. Это происходит волнами. и Каждый раз все дольше и дольше. А когда будет по часу?» Ты вот сам представь, как это ужасно больно. Словно в голову воткнули шило и вертят его во все стороны. И так целый час. Легче сдохнуть, зная, что через какое-то время все повторится. Ты в этом уверен? Нет. Так да какого же черта ты тут нас пугаешь? Если к вечеру повторится, значит чип. Так всегда. Зубы сводят и глаза закатываются, а потом судороги. Ты даже ее пальцы не сможешь разжать. Татьяна глубоко вздохнула, словно вынырнула из воды, открыла глаза и, заморгав, посмотрела на присутствующих. Ты как? Руслан коснулся ее лба. Вроде прошло. Я что, потеряла сознание? Голодный уморок. Не ври, она должна знать. Возмутился А.П. Не сейчас. А когда она должна знать? Что знать? Сев спросила Татьяна. «Твой чип отторгается. Это я тебе уже говорил. Если так продолжится, ты не выдержишь и можешь умереть от боли. Или сойти с ума. Что лучше, даже не знаю». «Нет, это от голода. Точно от голода». Татьяна встала, отряхнула платье и, взяв Веру за руку, пошла. «Это чип. Вы меня вообще слышите или нет?» «Моя старуха, кажется, больше вашего знала. Хочешь умереть? Да без проблем умирай, сейчас все сходят с ума. У них, может, это тоже связано с ним». Я слышал, как по ночам орут, и видел голых идиотов, бегающих по улице. Дед с нами ребёнок». «Она больше вашего понимает. Это вы цепляетесь за прошлое, думаете, система восстановится. И, надев очки, вы всё забудете. Кокеш, ничего не забудете». «А ты?» Он ткнул пальцем. «Можешь до утра не дожить». «Это ты до утра не доживешь?» Возмутился Руслан. «Ой-ой, как страшно!» «Ладно, я сказал свое слово. Чип надо изымать». «Нет». Громко, чтобы слышал А.П., произнесла Татьяна.